Глава 67. С Кутылевым и Шаболдиным ничего не случится. В Большом доме на совещании у начальника управления НКВД Ленинградской области Якова Савуловича Агранова состоялось совещание, на котором присутствовали также начальник ленинградского уголовного розыска Иван Иович Красношеев, начальник управления рабочей крестьянской милиции города Ленинграда Сергей Георгиевич Жупахин, и прокурор Ленинградской области Григорий Николаевич Сафронов. Рассматривали ход следствия по делу банды Лабуткина. Самим Лабуткиным все было ясно, но вот к остальным участникам у Красношиева оставались вопросы. Не оставалось у всех остальных. Первый секретарь Ленинградского обкома Андрей Александрович Жданов хотел как можно скорее покончить с этим тяжелым и позорным делом, тянущимся несколько лет и порождающим среди граждан невероятные слухи, которые вызывали недоверие правоохранительным и партийным органам. Только начальник уголовного розыска продолжал упорствовать. «Я считаю, что рано передавать дело в суд. В ходе следствия вскрылись другие преступления, совершенные Лоботкиным с неустановленными сообщниками, которые касались краж, в том числе со склада завода «Промет», при участии застреленного им инженера Тихомирова. Считаю, что необходимо выделить уголовное дело в отношении краж в отдельное производство и продолжить по нему следствие. Товарищ Агранов руководил следствием по делу об убийстве Кирова и был назначен временным начальником ОНКВД взамен смещенного за халатное отношение к служебным обязанностям Филиппа Демьяновича Медведя, который уже получил три года и отъехал на дальний строй вместо весьма отдаленной. Яков Саулович относился к служебным обязанностям Крайне рьяно. «Вы что, товарищ Красношеев, у нас по городу показатели, как в страшном сне. В прошлом году Сергей Миронович Киров, в этом году Лобуткин с дюжиной убийств. А теперь вы хотите к Лобуткину банду приплести?» «Все, Иван Ёвич, хватит, дело раздувать», — строго приказал он. «Вы рекорды решили ставить?» «Не нужны нам такие рекорды. К товарищу Жданову буду докладывать, что дело расследовано и передано в суд. Вот и товарищ прокурор согласен. Да, Григорий Николаевич?» Тяжелое материальное положение и злая жена вынудили Лабуткина заняться разбоем в пригородном лесу. Пусть выносят приговор. Все. Вам понятно? Приговор.